Чистое, холодное, возможно, даже дистиллированное. «Ты чем нас поишь, Квадрига?» — спросил он. Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток прямо из горлышка, лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал «Боже мой!» А потом пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки. Ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала. Вода. Запахло обыкновенной чертовщиной. Сами собой скрипнули где-то половицы. Кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые. Он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло. «Ну?»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 Нифига невозможно привыкнуть. Да, ведь он один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит, а глаза-то ведь нечеловечие, красные, светятся, и серые от него, ну прямо так и несет. Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.